31 -е. «Его пение меня не устраивает», — написал Дэвис в открытке, посланной Коллинзу, тем самым бессознательно давая ему ключ к тайне Майкла, который Коллинзу так и не удалось найти. «Ничего удивительного, что он запел», — сказал Колин своему помощнику Джонни, глядя на разбитую голову пса. «Запоешь тут». «Беда наших дрессировщиков в том, что они до сих пор не научились обращаться со своими животными. Смотри, он чуть ему голову не проломил. И еще удивляется, что пес не хочет быть покорным ангелочком. Уведи его, Джонни. Вымой хорошенько и наложи повязку на все раны. Мне он ни к чему, но я скоро пристрою его в какую-нибудь собачью труппу». Две недели спустя Гаррис Коллинз по чистой случайности открыл, наконец, талант Майкла. В перерыве между занятиями на арене он послал за ним, чтобы показать дрессировщику, который нуждался в статистах. Кроме того, что Майкл уже умел по команде вставать, ложиться, подходить и уходить, Больше он ничего не делал. Он отказывался выучить даже самые элементарные трюки, известные каждой цирковой собаке, и Коллинз, оставив его в покое, отошел на другой конец арены, где началась репетиция обезьяньего оркестра. Напуганных и сопротивляющихся обезьян, привязанных к стульям и музыкальным инструментам, заставляли изображать оркестр, дергая за тонкие проволочки, прикрепленные к обезьяньим лапкам, которые тянулись за кулисы. Дирижер оркестра, старый сердитый самец, был крепко привязан к вращающемуся табурету. Из-за кулис его то и дело тыкали длинными шестами, его приводило это в ярость. И в то же время с помощью веревки, протянутой за кулиса, под ним начинали быстро-быстро вращать табурет. Публика в такие моменты обычно покатывалась со смеху, принимая его гнев за недовольство фальшивой игрой обезьян-музыкантов. «Обезьянь оркестра всегда производит фурор», — утверждал Коллинз. «Он вызывает смех, а смех — это деньги. Мы смеемся над обезьянами, потому что они похожи на нас, но при этом мы чувствуем над ними свое превосходство. Представьте, что мы с вами идем по улице, и вы подскользнулись и упали. Конечно, я засмеюсь. Засмеюсь, потому что буду чувствовать свое превосходство. Я-то ведь не упал». То же произойдет, если ветер унесет вашу шляпу. Я буду смеяться, пока вы гоняетесь за ней, потому что опять буду чувствовать превосходство. Моя-то крепко сидит на голове. То же происходит и с обезьянным оркестром. Глупости обезьян подчеркивает наше превосходство. Нам кажется, что мы не так глупы, и мы охотно платим за то, чтобы полюбоваться их дурацким поведением. Репетиция устраивалась не столько для дрессировки обезьян, сколько для того, чтобы потренировались люди, управлявшие ими из за кулис. И в этом Гаррис Коллинз принимал самое непосредственное участие. Ребята, почему бы вам не заставить их играть по-настоящему? Все в ваших руках, давайте-ка попробуем. Над этим стоит поработать. Начните с какой-нибудь знакомой всем вам мелодии. Помните, наш оркестр выручит вас в любую минуту. «Ну что бы нам такое выбрать? Что-нибудь простое и хорошо знакомое публике?» Эта идея так увлекла Коллинза, что он даже привлек к работе циркового наездника, который обычно играл на скрипке, стоя на спине скачущей лошади, и не переставая играть, подпрыгивал, переворачивался в воздухе и снова возвращался на свою надежную площадку. Коллинз попросил его медленно сыграть какую-нибудь простенькую мелодию так, чтобы помощники могли овладеть ее ритмом и в соответствии с ним манипулировать обезьянами. «Если вы сильно сфальшивите», — сказал Коллинз, — «тогда ткните хорошенько дирижера и вертите изо всех сил его табуретку». Публика просто умрет от смеха. Она решит, что у этой обезьяны прекрасный музыкальный слух, и она бесится из-за того, что оркестранты сфальшивили. В самый разгар репетиции к Коллинзу подошел Джонни в сопровождении Майкла. «Этот тип сказал, что он ему и даром не нужен», — доложил Джонни хозяину. «Ну хорошо, хорошо, отведи его обратно в клетку», — торопливо распорядился Коллинз. «Эй, ребята, давайте-ка все разом. Дом, мой милый дом, начинайте. Фишер, следите за ритмом, вот так. Когда будет играть настоящий оркестр, вам будет легче двигаться под его аккомпанемент. Побыстрее, Симонс, вы все время отстаете». И, наконец, произошел его величество случай. Вместо того, чтобы немедленно исполнить приказ Колинза и отвезти Майкла в клетку, Джонни задержался, рассчитывая полюбоваться тем, как обезьяний дирижер, визжа от ярости, будет вращаться на своем табурете. Майкл присел на задние лапы недалеко от скрипача. По знаку Коллинза скрипач громко и отчетливо заиграл «Дом, мой милый дом». И Майкл уже ничего не смог с собой поделать. Это было не в его власти, как ни в его власти было не рычать, когда ему угрожали дубинкой. Он не мог удержаться, как не удержался в тот день, когда увлеченный мелодией «Вези меня в Рио» сорвал выступление Дика и Дези Бель, Как не мог удержаться Джерри на палубе Ариэля, когда Вилла Кеннон, обнимая его и окутывая облаком восхитительных волос, своим пением пробуждала в его памяти воспоминания о первобытной стае. Майкл воспринял музыку так же, как и Джерри. Подобно наркотику, она вызывала у обоих блаженные сновидения и пробуждала воспоминания о давно утраченной стае, которую они искали в ночной морозной тьме, блуждая по заснеженным холмам под мерцающими звездами и прислушиваясь к ответному вою, доносившемуся с других холмов, на которых собиралась стая. Эта стая была безвозвратно утеряна. И тысячелетия уже прошли с тех пор, как предки Майкла прибились к человеческому очагу. Но все же магия звуков воскрешала в нем память о ней, пронизывая все его существо и наполняя его видениями и чувствами неведомого ему мира, которых в своей реальной жизни он не знал. Греза об ином мире были связаны и с воспоминаниями о возлюбленном стюарде, научившем его петь песню, которая лилась сейчас из-под смычка скрипача-наездника. Челюсти Майкла разжались. В горле что-то затрепетало. Он принялся беспокойно перебирать передними лапами, словно бежал куда-то вдаль, ведь где-то в глубине своего существа он действительно бежал, мысленно возвращаясь назад к стюарду. Бежал через тысячелетия, возвращаясь к утерянной стае, к призрачным теням своих собратьев, с которыми носился когда-то по заснеженным пустыням и лесным тропинкам, выслеживая добычу. Когда он пел, он грезил наяву, и ему казалось, что эта призрачная стая бежит рядом с ним. Пораженный скрипач перестал играть. Ассистенты продолжали раскручивать на вращающемся табурете доведенного до бешенства дирижера обезьяннего оркестра. А Джонни хохотал. Но Гаррис Коллинз насторожился. Он расслышал, что Майкл совершенно безошибочно следует мелодии и не просто подвывает, а действительно поет. Наступила тишина. Обезьяний дирижер перестал вращаться и верещать, Ассистенты, дразнившие его, опустили шесты и прекратили на время дергать за веревку его табурет. Остальные обезьяны затрепетали в предчувствии грядущих издевательств и неминуемой боли. Скрипач изумленно вытаращил глаза. Джонни весь сотрясался от смеха. А Гаррис Коллинз почесал затылок и задумался. «По-моему...» — нерешительно начал он. «Да нет. Я уверен, я только что сам слышал, этот пес воспроизводит мелодию. Послушайте и убедитесь сами, так ли это. Этот чертов пес пел. Голову даю на отсечение, он пел. Постойте-ка, ребята, оставьте в покое обезьян, этим стоит заняться. Прошу вас, обратился он к скрипачу, сыграйте «Еще разок, милый дом, пусть она еще раз прозвучит, ускоряйте и замедляйте темп, играйте то громче, то тише, а теперь внимание, внимание, слушайте все и скажите мне, или я сошел с ума, или он действительно повторяет мелодию. Ну вот, что вы на это скажете? Он поет, не так ли?» Двух мнений быть не могло. Челюсти Майкла разжались и после нескольких тактов он забел, беспокойно перебирая передними лапами. Гарри Сколлинс подошел к нему вплотную и стал подпевать. «Гарри Дель Марр был прав, утверждая, что эта собака — чудо! Не зря он продал остальных своих собак, он знал, что этот пес — настоящий корузо. «Это вам не хор воющих заморошей, которых Кингман таскал по всем циркам. Это настоящий певец-солист!» Неудивительно, что он не хотел ничему учиться. У него другой амплуа. «Подумать только! А я -то отдал его этому живодеру Дэвису! Слава богу, что он прислал его обратно! Джонни! Джонни, займись-ка им хорошенько! А вечером... Вечером приведи его ко мне!» Я устрою ему настоящий экзамен. Моя дочь играет на скрипке. Посмотрим, что он сможет спеть вместе с ней. Это не собака, а настоящее сокровище. Помяните мое слово. Итак, талант Майкла был открыт. Вечерний экзамен прошел не совсем удачно. После многих тщетных попыток Колинза удалось выяснить, что Майкл мог петь только английский гимн. И спи, моя радостью с ним. Немало дней проводил Коллинз в поисках новых песен, тщетно пытаясь обучить им Майкла, который не проявлял к этому занятию никакого интереса и угрюмо отказывался петь. Но стоило заиграть при нем мелодию песни, которую когда-то он разучивал вместе со стюардом. Майкл начинал петь. Не петь он не мог, магия звуков была сильнее его воли. В конце концов Коллинзу удалось подобрать репертуар из пяти песен «Боже, храни короля! Спи, моя радостью, сни, Веди нас свет благой! Дом, мой милый дом, и вези меня в Рио!» Шинанонда Майклу петь не пришлось, так как ни Коллинз, ни его дочь не знали этой старой матроской песенки. «Пять песен? Вполне достаточно, даже если он не выучит больше ни одной новой», — решил Коллинз. Он все равно будет гвоздем программы. Это сокровище, а не собака, клянусь честью. Я сам бы отправился с ним на гастроли. Будь я молодым и свободным».